Глава четвертая. Рэкшер. Я вылетел из приемного зала. Негодование разрывало изнутри. Прошел будто таран через толпу поступающих, а те шарахались в стороны, явно ощущая, что лучше на меня даже не смотреть. «Лорд Рэкшер!» — долетело в спину. Я резко обернулся, меряя взглядом убивающего своим спокойствием ректора. «Пройдите в мой кабинет», — договорил он. «Я бы хотел с вами побеседовать». «Согласен», — ответил я. «Нам совершенно определенно нужно многое обсудить». Не знаю, что хотел сказать Артемиус, но вот у меня накипело достаточно. Пока шли в другой корпус, оба сохраняли гробовое молчание. Он никуда не торопился и, казалось, любовался природой. Птичками, облаками. А я просто дышал. Чистым воздухом, без примесей. Кажется, меня даже немного попускало. Хотя, кому я вру? Меня колотило, будто наркомана, разве что чуть в меньшей степени, чем в зале. Коридоры административного здания промелькнули незаметно. Я очнулся от наваждения, лишь когда двери кабинета Артемиуса закрылись. «Итак», — тяжело вздохнул старик, садясь в свое кресло. «Крестов». Я поднял на него тяжелый взгляд. Последний раз по имени он называл меня лет двадцать назад, когда я сам учился в академии. Но после получения мной высокой должности он такой фамильярности не допускал. «Что?» Я должен обсудить твое недопустимое поведение на экзамене. — Серьезно? — не поверил я. — Вы приняли на обучение девчонку, которая обрызгала всех дерьмовым варевом, а поведение недопустимо мое? — Все совершают ошибки. Так же миролюбиво продолжал старик. — Если мне не изменяет память, то ты в годы обучения тоже всякого натворил. «Чего стоит потоп в корпусе общежития или пожар в шестой лаборатории?» «Это были неудачные эксперименты», — парировал я. «Нас учили воздействовать на разум стихийников, контролировать их, если нужно. Подумаешь, переборщил». «В этом-то и проблема». Артемиус открыл ящик стола и достал оттуда пачку писем. «У тебя все, подумаешь». «Ты знаешь, что это?» Он положил аккуратную стопку перед собой, а я мазнул взглядом по конвертам. Судя по цвету бумаги, где-то пожелтевшей от старости, где-то новой, все письма присылались в разные годы, а вот адресата или вензелей отправителя ни на одном не было. «Макулатура», — предположил я, «письма твоего отца». Вот эти, — он ткнул в желтые конверты, — за годы твоего обучения, а это — последнее Он никогда не переставал интересоваться твоими успехами. — Я безумно рад столь повышенному вниманию, — саркастично ответил я. А вот это, будто не заметил моего замечания, Артемиус извлек из середины непримечательное письмо. То самое, в ответ на которое я категорически рекомендовал королю не назначать тебя на должность главы тайной канцелярии. Моё мнение, что тогда, что сейчас, ты не готов к ответственности. Слишком напыщен, самоуверен, зашорен, и у тебя огромные проблемы с самоконтролем. Мои глаза невольно сузились». Я, конечно, знал, что Артемиус ко мне никогда не питал любви, а скорее терпел мое присутствие, ведь избавиться от единственного наследника короля не так-то просто. Ты можешь сколько угодно сверлить меня взглядом, но твои способности на меня не очень-то действуют. Артемиус спрятал письма обратно в стол. Может, ты и сильный менталист, но на моей стороне опыт — из десяток хороших артефактов. Своими штучками запугивай студентов и горожан. Я не собирался вас запугивать. Мне это ни к чему. Вы и без меня знаете, что вся эта опала лишь временная блаш отца. Он не вечен, и рано или поздно я займу его место. Не спешите примерять на себя корону. Артемиус усмехнулся. И эта улыбка была не менее настораживающей, чем оскал хищника. Ваш отец наконец-то разделяет мое мнение по вашей неготовности ко всему. А то, что вы назвали временной опалой, попытка вас довоспитать. И Академия — лучшее для этого места. — А если не получится, — с вызовом спросил я, — достанете из кармана нового наследника отцу? Как вы угадали, из кармана и достану. Артемиус запустил руку за лацком своего камзола и извлек оттуда еще один конверт. Пришло утром вместе с приказом. Позвольте, зачту. Кхе -кхе. Не далее, как через три месяца, моей младшей дочери Веронике исполнится год. Очень прошу выделить для ее наставления преподавателя-менталиста из числа хорошо ладящих с маленькими детьми. Девочка, несмотря на малый возраст, уже проявляет магические таланты. Важно не упустить ее с самого детства и не совершить прошлых ошибок. — Как вам такое, Риен Рекшер? — Кажется, у вас появилась конкурентка, способная заткнуть за пояс, несмотря на младенчество. Артемиус протянул мне письмо, Я убедился в том, что он нигде не приврал. Особенно добила приписка. «Сообщите об этой новости моему сыну. Думаю, он будет рад успехам сестренки». У меня даже дернулась века. Совершенно очевидно, что это очередная провокация со стороны короля. Вероника была дочерью от очередной фаворитки. Но до этого момента среди всех его бастардов, кроме меня и моего сводного брата Рассела, менталистов не рождалось. «Что скажете, крестов «Я в восторге», — выдавил в ответ. «Нет, в самом деле, это же замечательная новость. Если меня списали со счетов, значит, игру с ответственностью с меня спал. Я свободен, можно не перевоспитываться». «Когда я могу освободить кабинет преподавателя этики?» «Не так быстро», — осадил Артемиус. «Вас сюда не только преподавать отправили, но и контролировать поступления представителей низших домов. Пусть вы были не самым лучшим главой безопасности в замке, но вы им были. Ваша задача — не для красоты сидеть в комиссии, а еще изучать мысли каждого, кто к нам приходит. Мы не должны пригреть у себя на груди второго Вильгельма Аалмура. Стоило ему назвать имя того, по чьей вине я получил год назад пулю, меня передернуло. Но справедливости ради я высказался. Вы и первого прошляпили, не заметив сильнейшего мага под боком. Даже опыт не помог. Тогда мы были не готовы, даже не подозревали, что подобное возможно. Но сейчас, вооружившись знаниями, мы осторожны и рассудительны. Главное — не рубить с плеча, как это делаешь ты. «Если вы о девчонке, то у меня есть причины!» «Я обо всем!» Артемиус даже глазом не моргнул. «Твоя ненависть к дому шерстоун личного характера!» Но это не повод для необъективности. Зелье у нее вполне рабочее. Ого-го, я тебе скажу зелье. Аж кровь в жилах заиграла, несмотря на мой возраст, — усмехнулся он. Хотя на тебя, я смотрю, единственного не подействовало. Интересно, почему? Я скрестил руки на груди, не желая озвучивать ответ, потому что он даже для меня был неприятен. Похоже, все, что связано с медом, теперь производило на меня не тот эффект, что должно. И нет, я не импотент. Потому что терпеть не могу крыс, — легко нашелся я. Настолько, что ни одно зелье эти чувства не перебьет. Неужели? — не поверил старик. А мне кажется, дело в чем-то еще. Я ведь в курсе твоих проблем с магическим медом. Дело в нем? Девчонка всыпала в отвар пыльцу. Было сложно не заметить твою реакцию? — Ерунда! — отмахнулся я, возможно, чуть небрежнее, чем следовало. — Я в полном порядке. Никаких проблем. — Тогда почему столько негатива? Неужели дело исключительно в испорченных стенах и чужих сюртуках? Артемиус наигранно смахнул подсохшую капельку зелья с рукава и даже поднес к носу. О, уже выветрилась. Стоило ему шевельнуть рукой в мою сторону, как я вновь перестал дышать. Инстинктивно. Проверять, выветрилась или нет, мне не хотелось. «Я просто считаю, что в Академии не место таким, как она», как можно сдержание произнес я. «Во-первых, она женщина. Ее место на... кухне?» — заломил брови Артемиус. — Так она вроде бы и не стремится куда-то дальше лаборатории с травами. Она ведь даже не на твой факультет поступила. Пусть учится. Ваши пересечения будут минимальны. Один час этики в неделю. Он плавно попытался сдвинуть тему в сторону штатного расписания. А мне дурно стало только при мысли, что четыре раза в месяц придется проходить пытку этой девочкой. «Габриэль Вокс, чтоб ее!» «А вы-то в нее почему вцепились? Не нашлось другой крысы?» «Не выдержал я. У нее нет денег, чтобы дать вам взятку. Да, не надо удивляться, я в курсе ваших делишек с семьями некоторых абитуриентов. Зачем вам это недоразумение в академии?» «Она не недоразумение», — пресек ректор. Но ваш отец не просто так настаивает на расширении возможностей для подобных ей. И вы должны понимать, что после событий прошлого года обществу нужны уступки ради стабильности. Думаете, если мы ее прогоним, она успокоится? Или такие, как она? Излишне активные и талантливые. Сегодня она варит лекарства под присмотром, а завтра, обозлившись на власть, начнет тайно производить яды в своем предгорье. И ни я, ни вы, ни даже сам король об этом не узнаем, пока вот такая очередная самородная Габриэль Вокс не станет вторым Алмуром. Континент огромный, всех контролировать невозможно. А что нельзя проконтролировать, нужно возглавить. Понимаете, к чему я веду? Пришлось промолчать, потому что и в самом деле понимал. Но внутри все переворачивалось от мысли, что меня пытаются прогнуть ради безродной крысы. И я не позволю тебе отчислить тех, кто тебе не мил. На экзаменах, как в прошлом году. Финально припечатал Артемиус. Даже не надейся. Мои глаза сузились. «Даже если они не будут успевать по дисциплинам?» Я хватался за последнюю соломинку. «Даже если...» — припечатал он. «Не по твоему предмету. По крайней мере, пока ты не станешь объективно принимать решение. Пока студент не несет опасности и полезен, мы будем его тянуть. А если несет опасность?» — вновь зацепился за слова «я». Вдруг ее подослали враги?» Артемиус расхохотался. «Я хоть и не менталист, но вполне отдаю отчет, что таких враги не подсылают. Более идиотской кандидатуры на экзамен, где сидит граф Рекшер, подобрать невозможно. Впрочем, ты разве не читал ее мыслей?» Старик задал вопрос, которого я боялся. «Читал», — соврал я, — потому что из-за клятого мёда не смог даже отголосков услышать. Похоже, от стресса магический резерв вновь упал. Тогда к чему эти идиотские предположения, раз сам всё знаешь? Так что переосмысли ситуацию, Рэкшер. Девчонка — не твоя головная боль. С ней будет работать Мефисто, а ты разберись уже в себе. Особенно, если хочешь опять заслужить доверие отца. В противном случае даже мне надоест держать тебя в стенах Академии, выполняя его указы. Если ты решил, что тут плохо, то подумай о том, что сослать могут и на каменоломни, контролировать каторжников. Падать всегда есть куда, крестов а взбираться обратно сложно. Габриэль. Было уже за полночь когда я вломилась в палатку с гневным воплем. «Я тебя убью, Миртл!» Видно, ничего не было. Светляка же я изничтожила. «Ты где, зараза крылатая?» Негодовала я, пытаясь сделать шаг на ощупь. С чем-то столкнулась, в чем-то запуталась, чуть не рухнула. «Что за...» Продолжала бушевать я, понимая, что, уходя, ничего под ногами не оставляла. Свои вещи еще утром я аккуратно сложила в рюкзак, прикрыв палатку простенькими охранными чарами. «Миртл!» — зашипела я, нащупывая остатки своего разодранного рюкзака, а после одну за другой — вывороченные вещи. В этот момент я не на шутку испугалась. А если кто-то решил мне отомстить за то, что я сорвала оставшимся поступающим экзамен? Слухи о том, что поступила какая-то безродная крыса, наверняка уже расползлись повсюду. Или еще хуже. Кто-то узнал, что я приволокла в столицу фею. Но как же тогда чары? Да и Миртл не стала бы смотреть, как кто-то громит нашу единственную крышу над головой а если ее, не дай рурк, похитили?» В голову полезли жуткие мысли, прерванные вялым тонким голоском. «О, явилась!» Заспанный писк феечки раздался откуда-то снизу. «Я уж думала, придется в Маглицию обращаться». «Ты где?» Я принялась шарить руками, пока Миртл сама не подлетела и не села мне на плечо. В отличие от людей, эти создания в темноте видели отлично. «Тут я тут», — зевнула она. «А ты чего так долго? Я место себе не находила». «И поэтому спала», — огрызнулась я в ответ. «Что тут вообще происходило? Почему рюкзак разорван?» «Енот», — почти с натуральным ужасом ответила фейка. «Не думала, что они тут водятся. Оказывается, на них не работают охранные чары» но я честно пыталась его отогнать. Но где я, а где этот зубастый, кошмарный, жуткий хищник? В общем, он съел весь хлеб, ну и остальную провизию. Она так ярко описывала все страсти, пережитые ею, что я бы даже поверила, если бы не знала, как Миртл гоняла своим крошечным ведерком с пыльцой ледяных барсов, живущих в предгорье. А эти твари пострашнее любого енота. Я промолчала, поджав губы. Ждала, пока Миртл устанет ломать комедию и признается. Ой, все, ладно, я уснула. Но енот в самом деле приходил, разворотил тут все. Я проснулась, когда только хвост мелькнул. И что мне теперь, голову пеплом посыпать? За тобой полететь тоже не могла. Только представь, если бы я ворвалась на твой экзамен. Сорвала бы все мигом. Моглиция, оцепление. А оно нам надо? Нет, конечно. Я так переживала, что потом взяла и снова уснула. Вот это уже похоже на правду, мрачно отозвалась я, начиная на ощупь подбирать свои раскиданные вещи. Правда, могу все же огорчить. Экзамен я сорвала и без твоего появления. Как? Воскликнула Миртл, и над моим ухом затрепетали крылышки. «Что ты натворила? Это же был наш единственный шанс задержаться в столице!» «Я натворила! Я сделала все точно по инструкции!» По звуку стрекотания выцепила Миртл и крепко схватила за тонкие ножки. Глянула туда, где предположительно были ее глаза. Хотелось, чтобы они видели мое разгневанное лицо. «Ты почему не сказала мне, что я буду варить приворотное?» «Ты разговариваешь с моей задницей», — заерзала в руках фея. Пришлось перевернуть. «Приворотное для потенции? Какая разница? Все феи его используют уже целую вечность». Зелье взорвалось, заляпало аудиторию и приемную комиссию, — припечатала я. Фейка в моих руках заметно опала. «Как?» — выдохнула она. «Никогда такого не было!» «А ты хоть раз его сама варила?» Вопросом на вопрос ответила я. Судя по трагическому молчанию, знания Мертл ограничивались теорией. Я сильно обожглась, меня заставили отмывать всю залу. Пришлось перевернуться в крысу, чтобы регенерация прошла быстрее, иначе бы одной рукой и за год не справилась. Я поступила в академию, чтобы никогда не убирать мусор. И что делаю в свой первый день? Правильно, драю полы. Миртл застыла. «То бишь ты прошла?» — тихо спросила она. «Это все, на что ты обратила внимание?» Склонила я голову на бок, стараясь казаться суровой. Но улыбка все же просочилась наружу. «Да, я поступила» следующий миг раздался победный визг фейки, буквально заложивший уши. Она вырвалась из моих рук и принялась, как угорелая носиться по палатке, вереща и даже подлетая, чтобы поцеловать в щеки, будто комар атаковал. «Я же говорила, говорила!» — победно голосила она. «Все, теперь впереди новая жизнь. Сейчас поучимся, наберемся знаний, опыта, связей. Тебя замуж отправим повыгоднее, а я...» Я заломила бровь в ожидании. Мертл даже мне не говорила, зачем так стремилась в столицу, всегда сваливая все на нежелание собирать целыми днями мед и опылять цветы. «А ты?» — подначила я. «С замужеством сама понимаешь, тебе в столице явно не светит. Размерчиком не вышло». «А я открою свое дело», — припечатала фейка. «Ты, Габи, мой билет в счастливое будущее». «Выведем тебя в люди, да чтобы жених побогаче. Дальше вытряхнем из него стартовый капитал для одной феечки. А когда он уладит все мои юридические проблемы с существованием в столице, открою ресторан или кондитерскую. Ой, да что угодно, лишь бы золото рекой лилось». «У тебя слишком грандиозные планы», — скептически заметила я. «Тебя послушать, так женихи за мной уже выстроились» и жаждут уладить наши проблемы. Трепыхание крылышек замерло. — А разве нет? — удивилась она. — После зелья вся комиссия должна быть от тебя в восторге. Неужели там нет никого, чтобы выбрать? Должен же быть хоть один — молодой, красивый, богатый. Я невольно скривилась, вспоминая блондина со злобным выражением лица. Молод — вполне богат. Однозначно. Красив? Хм, на любителя. Ему бы характер помягче, глазенки подобрее. И я бы рассмотрела такого кандидата. А так, вспомнив шквал ненависти, который шел от Рекшера, я могла только поежиться. Самоубийцей связываться с ним я точно не была. «Боюсь, придется ловить в другом месте», — категорично заявила я. «Ну и ладно», — легко согласилась фея, — «тут полно богатеньких студентиков. Выберем, приворожим, засунем под каблук, женим». Тут она осеклась и притихла, заозиралась по сторонам. «Что, снова енот?» — прислушалась и я, попутно превращая свое человеческое ухо в мышиное. Откуда-то из глубины сада раздавались шаги. «Прячься!» — скомандовала я, и в кромешной темноте крылышки Миртл прошелестели и затихли. Шаги тем временем приближались. В мою сторону двигался кто-то тяжелый, грузный и тяжело дышащий. Сердце забилось быстрее, и я сама невольно притихла. Замерли и шаги прямо напротив палатки. «Кто посмел поставить это недоразумение посреди моего сада?» — раздался голос профессора Мефисты. «Вылезай, пока я не вызвала Маглицию. Я слышала, что ты внутри». Я осторожно выглянула, осматриваясь. В лунном свете прямо надо мной грузно нависала фигура профессора Мефисты. «Добрый вечер», — тихо поздоровалась я второй раз за день. «Недобрый!» — отрезала она. «Что ты тут делаешь?» «Живу!» — произнесла еще тише, выбираясь наружу. Женщина вытаращилась на меня, обвела взглядом палатку, остатки кострища и осоловела цокнула. «Понятно. Денег на гостиницу нет», — догадалась и констатировала она. «И поэтому ты решила обосноваться здесь». Примя в целую поляну лунной ржи, цветущей только один раз в месяц. «Молодец! Другого места не нашлось?» В этом самом «молодец» прозвучало столько сарказма, что я голову в плечи втянула. «Я не знала», — пискнула, отводя взгляд. «Могу переставить». «Вот еще! А в палатке кто?» — не успокаивалась педагог. «Я слышала, ты с кем-то разговаривала?» Сердце забилось еще чаще. Только этого не хватало. «Ни с кем», — отскочила от зубов. «Сама с собой». «Неужели?» — женщина прищурилась и, отстранив меня плечом, заглянула в палатку. В отличие от меня, у нее с собой был светляк. Хороший, новенький. Он ярко вспыхнул, освещая все углы моего разгромленного жилья. И пока Мефисто не стала задавать вопросы, я принялась торопливо объяснять. Енот забрался, пока меня не было, съел запасы и все разодрал. Но кто на моем месте такое молча стерпит? Вот я сама собой и обсуждала. «Понятно», — буркнула декан, выбираясь из чересчур низкой для нее палатки. Собирая этот кошмар!» и завтра утром жду тебя в своем кабинете». «Зачем?» — не поняла я. «За общежитием», — ответила она. «Раз ты теперь моя головная боль, я не хочу, чтобы она переросла в хроническую мигрень. Выделим тебе комнату. Нечего топтать мои травы». «Все поняла?» Я торопливо закивала. Это было даже лучше, чем я планировала. Все же общежитие выделялось только с началом учебного года а до него еще целая неделя. — Спасибо большое! — начала благодарить я. — Не за что! — ответила она, и в последний раз, измерив меня взглядом, опустилась небес на землю. — Если вопрос с жильем я решу, то с одеждой будь добра как-нибудь сама. Это платье испорчено, остальные тоже. Но раз смекалки не занимать, я в тебя верю. Она похлопала меня по плечу, то ли приободрив, то ли поиздевавшись, развернулась и ушла. А я все же облегченно выдохнула. Миртл не заметили. Иначе как поступила, так и вылечу за незаконный ввоз существа повышенной магической опасности в столицу. Да-да, у Миртл были свои сюрпризы. Это только в справочниках про них писали, что милее создания не найти. На деле нет ничего более смертоносного, чем разозленный рой буйных фей.